Глава 16 После завтрака пути Геренда Васьки и Парацельса разошлись. Архимаг сказал, что пойдет допрашивать сомнительного пленника и выбивать из него всю правду или дерьмо, как уж получится. Васька, по его словам, отправился собирать дополнительные сведения по Враалю. Уж очень его заинтересовал ушлый жрец. Инквизиция заботливо вырезала всю имеющуюся о нем информацию из магической информационной сети. А котик очень не любил, если от него что-либо прятали. Геринджи после всех обрушившихся на него новостей... ощутил приступ голода. Он решил немного подзадержаться за обеденным столом и в конечном итоге немного перебрал вина. То ли с непривычки, то ли события последних дней оказали на него слишком большое влияние, вызвав стресс. Он подумывал присоединиться к Парацельсу, чтобы взглянуть на пленного Врааля. Но в таком состоянии это сделать было довольно проблематично, поэтому Парацельс отправился на допрос в одиночку. В настоящий момент Герент в сопровождении одного из слуг скелетов возвращался в свою комнату. Его живот заметно округлился из-за съеденной еды, а в голове шумело небольшое море вина – В общем, Герент пребывал в самом что ни на есть при отличном расположении духа. Незаметно для себя он взял и несколько перебрал сверх нормы. Такое с обычно сдержанным вампиром происходило крайне редко, но периодически все же имело место быть. Особенно в башне Архимага, где, казалось, сами стены пропитались алкоголем сверху донизу. Как говорится, красивая пьяная женщина, даже если в глубине души она смертоносный вампир-эльф, опасна и непредсказуема вдвойне. «Понимаешь, Йорик», — говорил Герин скелету, практически повиснув на нем, — «вы, люди, молодая и неопытная раса, и костлявая, ща я расскажу как надо». обустроить империю, надо это самое, отдать землю крестьянам, леса эльфам, горы гномам, водку архимагам, дружба, равенство, братство и абсорбирование. Слуга ничего не понимал, да на всякий случай бормотал в ответ. «Да, леди». — Вы правы, леди, хотя должен признать, что общение с архимагом сказалось на вас не в самую лучшую сторону. Герент пребывал в таком состоянии, что ничего вокруг себя не замечал, а ведь висевшие на стенах портреты Парацельса пристально следили за ним зелеными глазами с вертикальным зрачком. словно некое потустороннее зло из иной реальности, кое-кто не оставлял попыток навести справедливость и порядок в своем рыжем понимании. Скелет Юрик, в отличие от Геренда, заметил странное поведение картин, выходящее за рамки нормальности. Он встретился взглядом с одним из портретов Некоторое время пристально смотрели друг на друга, словно ввели беззвучный диалог, после чего скелет кивнул, а портрет в ответ моргнул. Кажется, они и без слов отлично поняли друг друга. Когда до комнаты Геринда оставалось всего ничего, скелет внезапно сбросил с себя вампира, даже не взглянул на того, кому служил, нырнул в стену, и бесследно растворился в каменной толще. «Народовла? Какого?» Геринд, лишенный опоры, как подкошенный рухнул на пол. «Куда ты, мой ездовой скелет? Я же самое интересное еще не рассказал!» Плиты пола под ним раздвинулись, и вампир, пролетев несколько метров, рухнул в ледяную мутную воду. Адский холод мгновенно пробрал его до самых сердцевин костей. Мгновенно протрезвев, Герент сделал несколько мощных грибков и всплыл на поверхность. — Замечательно! Стоило мне расслабиться, как эта башня окунула меня в... — Вырезано цензурой. — С головой! — пробормотал он, отфыркиваясь. Пьяный туман в голове слегка развеялся, хотя и не до конца. Куда это я угодил? Ёрик! Ёрик, ты где? Но скелет не отзывался. Вода перед ним забурлила, и в веере брызг на поверхности вынырнуло огромное черное нечто с широкой зубастой пастью. В тусклом свете сверкнула чешуя. и маленькие мутные глазки. Творюга, похожая на огромную марену, кажется, была абсолютно слепа, однако она отлично чуяла геренда и улавливала колебания, распространяющиеся по водной толще. Приоткрыв пасть, рыбина издала сиплый полурев полухрип Возможно, она вовсе не собиралась нападать на незваного гостя и просто хотела отпугнуть его. Ведь обычно водные хищники атакуют жертву из засады и пытаются утащить на глубину, чтобы там спокойно предаться трапезе. А тут кто-то сам упал в ее живище и мутит воду. Только вот вампира-эльфу было сейчас вовсе недорассуждений Он упал в воду не по своей воле и видел перед собой жуткую неизвестную ему тварь, и явно очень опасную. Ту вероятность, что Рыбина могла сама его очень бояться, он как-то не рассматривал. «Оу!» Геринд потрогал один из клыков подушечкой пальца. «Острые!» Чудище вновь угрожающе зарычало и вильнув хвостом, устремилось к вампиру, целясь ему в плечо острыми зубами. Герин попытался отплыть в сторону, но в воде двигался он крайне неловко, да и алкоголь в крови не способствовал скорости реакции. Неожиданно из груди вампира с характерным хлюпанием высунулась огромная зеленая щупальце с пастью на конце. Зубастая Мурена не успела сказать и вяк, как пасть вцепилась в нее, а следом из тела Геренда полезли новые и новые отростки, жаждущие кусать и рвать. Мурена забилась, заживо пожираемая десятком жадных ртов. «Пора бросать пить», — произнес вампир-эльф в глубоком шоке, глядя на происходящее. Прав был скелет, парц на меня очень плохо влияет. Ни боли, ни щекотки, ничего он не чувствовал. Лишь легкое касание зеленого студенистообразного вещества, из которого и состояли щупальца. Очень быстро огромная рыбина оказалась растерзана, проглочена и растворена в однородной зеленой массе. Вода окрасилась алым, в ней плавали маленькие кровавые ошметки. Зеленые щупальца деловито выхватывали их из воды, вырывали друг у друга и жадно пожирали. И все это на глазах глубоко шакированного Геренда. Одно из щупалец, расправившись со своим куском, с размаху ударило по одной из стен водяной темницы. то возмущенно завопила «Мяу! Ты что творишь, тем так вшивая?» При этом между щелями в камне сверкнуло зеленым. Щупальца неожиданно заорала в ответ, широко распахнув клыкастую пасть. «Не трогай мою прекрасную эльфийку!» И от души стукнула по стене еще пару раз. Несколько больших каменных кусков отделились от стены и упали в воду с оглушительным всплеском. В образовавшийся дырек Герент увидел нечто рыжее и пушистое. Оглушенный Васька, а в стене прятался именно он, выпал наружу и упал в воду, оставаясь в бессознательном состоянии и пуская пузыри, Кот медленно опустился на дно. «Погоди, это что, Васька?» – озадаченно произнес Гиринд. Он уже совсем не был уверен в том, что видел, что из этого реальность, а что пьяные галлюцинации, вызванные безудержным употреблением алкоголя. «Надо бы помочь ему!» В этот момент на поверхности воды появился небольшой водоворот, в который с шумом и плеском начало затягивать воду. Видимо, на дне образовалось отверстие, в которое начала стремительно уходить вода. Именно в это отверстие в итоге и затянуло Ваську. Геренд не мог этого видеть, но кота вместе с потоками воды изрядно поносила по каналам и желобам, спрятанным внутри стен башни. Васька преодолел еще несколько этажей и остановился только на кухне, вылетев из вентиляционного отверстия. Он рухнул сверху на жареного карпа, посыпанного луком и петрушкой. Старенький подслеповатый домовой повар, не заметив кота, накрыл его полотенцем. В общем и целом, Васька оставался живым и здоровым, только на время потерял сознание. Из гиринда вылезло еще несколько зеленых щупалец. Цепляясь за мельчайшие трещины в камнях, они вытащили вампира обратно в коридор. «Решено!» – бормотал гиринд в себе под нос, дрожа от холода. «Больше ни капли в рот, даже по праздникам, а то стану как парц!» «Геренд, милая!» Перед его лицом появилась огромная клыкастая пасть и два глаза на стебельках. «Это все реально, любовь моя! Ты не бредишь! Мы теперь вместе навсегда а, -а, -а, -а, -а, -а! Завопил вампиры бросился на утек, не разбирая дороги. Каким-то чудом он выбежал прямо к своей комнате, где его еще вчера ночью разместил Парацельс. Проскользнув внутрь, закрыл дверь на замок, придвинул к ней вплотную свою кровать и забился в угол, закрыв голову руками. — Это мне снится, это мне снится, — бормотал он, раскачиваясь вперед-назад. «Надо срочно протрезветь, надо срочно протрезветь!» «Герент, милая!» Словно из ниоткуда снова появились пасти глаза. «Послушай меня, я желаю тебе исключительно добра!» а – -а -а -а! завопил вампир на всю башню. Чуть ли не впервые в жизни он пребывал в состоянии пограничного ужаса. «Да успокойся!» Руки и ноги вампира крепко обвили зеленые щупальца. «Я не собираюсь тебя убивать! Вообще не собираюсь делать ничего плохого!» «А что тогда?» В ужасе прошептал гиринд думая о самом худшем. В голове всплыли воспоминания о древней библиотеке и зверокниге, прячущейся в ней. «Образы жутких щупалец, собиравшихся сделать с ним нечто нехорошее!» «Ну, задумалось зеленое существо, не знаю, хотя одна идея есть, давай абсорбируемся!» Из тела Геренда полезли новые щупальца. «Нет!» — твердо произнес вампир. С трудом, но он подавил панику в своем разуме. «У меня это, голова были ты вообще настроения нет!» «Эх, опять эта платоническая любовь!» Разочарованно произнесло чудище. Тем не менее оно послушалось, и новые щупальца втянулись обратно в тело гиренда Только сейчас вампир осознал, что отщупалец сильно пахнет клубникой. Сложив наконец конец два и два, он громко закричал «Зеленая слизь!» «Ты помнишь мое имя?» — обрадовалось существо. «Ой, Герент! Значит, еще не все между нами потеряно!» Вампир испытал целую гамму самых разнообразных чувств, от отвращения до облегчения. Но самый главный вопрос, который вспыхнул у него в мозгу, был таким. «Что ты делаешь в моем теле?» «Что я делаю? Что я делаю? Я теперь в нем живу!» Зеленые глазки на стебельках скромно уставились в пол. Не все же в колбе прозябать. А тебе не приходило в голову, что для начала нужно было спросить разрешения? Вампир, опираясь рукой о стену, кое-как принял вертикальное положение. Голова его практически полностью прояснилась, очистившись от алкогольного дурмана. «Ну, Герент, ну, пожалуйста, не выдавай меня Парацельсу!» «Я тебе пригожусь!» — законючилась Лись. «Твое тело — это единственное место, где я могу оставаться в безопасности. В противном случае меня рано или поздно найдут и опять запрут». Все глаза щупальца, включая и щупальцы с пастью, втянулись обратно в тело вампира, как будто ничего и не было. «Чем, интересно, ты мне пригодишься?» Вампир скептически хмыкнул. «Что ж, зеленая слизь ведет себя на удивление покладисто Впрочем, это совсем не означает, что он позволит ей оставаться в его теле. Подобное соседство и даром не нужно. Я буду охранять тебя. Знаешь, сколько в этой башне всяких опасностей!» Прозвучал голос слизи у Геренда в голове. То ли она подключилась к его мозгу, то ли шептала в уши, создав маленькую пасть прямо в слуховом канале. От такой картины Геренду снова стало дурно. «Да уж знаю, башня Парца – очень опасное место», – пробормотал он, снова положив руку на стену. «Вот!» А почему ты выбрала именно меня? В башне куча разных сущностей проживают и работают. Они, как правило, нематериальны, пояснилась лись. Кроме того, я хочу находиться рядом с любовью всей своей жизни. Геренд от такого признания закатил глаза. Демоны бездны, выругался он. Геренд робко поинтересовалась лись. «Я должен все это переварить!» Вампир присел на край кровати и в прострации уставился в стену напротив. «Мне кажется, тебе надо просто немного отвлечься», — сказала Слись. «И я могу помочь тебе!» «Как?» Из груди Геренда вылезла щупальце с пастью и выплюнула на колени вампиру книгу в кожаном переплете. На обложке золотыми буквами сверкнула надпись «Дневник великого и ужасного архимага Парацельса Фаренгейта, чья скромность не знает себе равных, зачеркнуто, чьи сапоги попирают Вселенную». Архимаг Парацельс прячет в своем прошлом много самых разнообразных тайн. Любезно, — пояснила слизь, — некоторые из них он скрывает даже от Васьки, своего любимца. Но я, благодаря капельке удачи и настойчивости, смогла докопаться до самой сути. Герент с легким недоверием смотрел на дар зеленой слизи, пахнущей, как и она, клубникой. Дневник выглядел довольно старым и потрепанным, явно видал и лучшие времена. «А откуда это у тебя?» – поинтересовался вампир. «Да так, неопределенно», – ответила свись, – «молодая была глупая, ела всякую гадость». Геринт подумал, что лезть в чужие тайны как-то не очень. С другой стороны, разве кому-то станет хуже, если он узнает немного больше о своем напарнике по опасному бизнесу, ведь именно от парацельса зависит, обретет ли Геренд прежнее тело или нет. Кроме того, ему все равно сейчас особо нечем заняться. Своими силами зеленую слизь из тела он не выгонит, а Архимаг допрашивает жреца и все равно очень нескоро освободится. «Я знаю еще многое о прошлом Парацельса и всё расскажу тебе, Геринд», продолжала настаивать слизь, «только прошу, не выдавай меня ему, по крайней мере до момента, пока я не выберусь из башни и не обрету свободу». «Обещаю защищать тебя от всех напастей и во всем слушаться!» Вампир озадачен на поскреб подбородок. В опасной башне, где в любой момент на голову может упасть камень, даже такая помощь лишней не будет. Тем более слизь доказала свою эффективность, разобравшись с хищной рыбиной. В принципе, он ничего не теряет, если прочитает дневник Парацельса. Кроме того, ему реально стало любопытно, что же такого там мог понаписать величайший волшебник современности. Зная Парца, вряд ли некие запредельные секреты, но мало ли, вдруг там реально окажется что-то интересное. «Понятно. Надеюсь, этот дневник не защищен каким-нибудь убивающим мозг заклинанием», – уточнил он. «Нет». Успокоила его слизь. «Зачем? Вопиющая безграмотность и отсутствие логики в построении предложений убивают мозг злоумышленника лучше, чем даже самая черная магия». «Понятно». «Ну, я уже давно с парцем общаюсь, так что у меня должен быть иммунитет». Герент облокотился на спинку кровати и бесстрашно открыл дневник на первой странице. «Посмотрим, что же там за тайны».